Глава 12. Сообразительный тролль быстро понял, в чём заключается основная проблема его нового начальства. Правда, сам он проблемой это не полагал. Его интересовали всего два сугубо практических вопроса: с кем предстоит война и на когда она назначена. Не говорите мне, что эта проблема сложна. Будь она проста, не было бы проблемы. Фердинанд Фош. Оценив лаконичность нового сержанта, Такангор кратко отвечал. С демонами преисподней через 9 дней. Обожаю сжатые сроки, сказала Гапи. Это мобилизует. Карлюза занёс и данное высказывание в свою тетрадку. Он всерьёз готовился войти в историю, и пренебрегать лишними афоризмами с его стороны было крайне неразумно. Вы думаете, что успеете за это время набрать войска? искренне удивился Зэлг. Лелипупс посмотрел на него с сожалением, как смотрел на всякое существо, у которого в армии нет перспектив, но резко упрекать в недоверии не стал. Время от времени у него мелькала мысль, что этому бы некроманту, да хорошего сержанта вроде него, и из юнца в скорости вышел бы толк. Потенциал в нём есть. Но в небольшом собеседовании, которое провёл генерал Тапатан, отдельным пунктом значилось, что они работают на Герцога да Косар, великого некроманта и прославленного вождя. Поскольку его высочество при всех его неоспоримых достоинствах, тяжко страдает гуманизмом и пацифизмом в особо сложной форме, то в подробности его не посвящать, совсем соглашаться, кивать и кланяться. Кровавые подробности не упоминать ни в коем случае, а если разговора о насилии не избежать, всё-таки тема специфическая, война, то по возможности всяко щадить чувства мессира Зелга. И с таким вождём вы предполагаете идти в бой против адских легионов? Усомнился было сержант. А отставить панику и сомнение, посоветовал Такангор. Голову оторву и пущу на ляпике, руки выдеру с корнем. Что в разговоре с милордом герцогом должно звучать приблизительно так: "Я вдохновлю вас на битву" или "Я буду убедителен". Ясно? Абсолютно. Вот и хорошо. И теперь, уже подготовленный к беседе с повелителем, тролль уверенно ответил. Мир полон новобранцев, просто не все из них об этом знают. Зелг не так давно на собственной шкуре испытавший справедливость подобного замечания, подумал, что в этой шишковатой голове, под этим несокрушимым улыбом, оказывается спрятан мозг философа. Теперь Лилипупс обсуждался со специалистами условия предстоящей работы. Во-первых, загибало на огромные зелёные пальцы, похожие на толстые корни. Нам необходима скорость. Посему прошу выдать в моё распоряжение практикующего мага, следующего в заклинаниях порталов и хорошо знакомого с географией Неокроха, либо магический Кидацул. Кидацул даже лучше. «Маленький, молчит, всегда с тобой и не пытается тебя перепить на каждой остановке». Зелг, слыхом не слыхивавший ни о каком кедацле, обратил грустный взор к Думгару. Вот уж кого нельзя было повергнуть в смущение такой пустяковой просьбой. «В сокровищнице есть кедацлы трех видов», — невозмутимо доложил он. «А с дакского производства с ограниченным радиусом действия Туркейские, со знаниями языков, сообразительные, однако жутко разговорчивые. Все щебечут и щебечут, хуже влюбленных амазонок. А также пара жилвацинских, эти самые лучшие, высочайшего качества, на неограниченное число персон. И я бы рекомендовал их, когда б не редкостная стервозность характера. Что вы выберете? Последний, не колеблись, отвечал тролль. А характер меня не пугает. «И еще чего! У меня у самого характер!» Галормон быстро и мелко затряс головой, подтверждая эту мысль. «Страховка нужна?» — деловито спросил голем. «Когда в юности я работал туристическим агентом, мы с крайним непониманием относились к желанию клиента застраховаться». «То есть нет?» «То есть да! Обязательно! Уже я-то знаю, что может произойти в пути!» Попрошу полный комплект полисов, включая страховку от отравления незнакомой пищей в случае, если я не имел возможности от неё уклониться. Это как? уточнил Зелга. А так. Однажды я вербовал новобранцев в Бангасо, но там не станут доверять гостю, пока он не отобедает с хозяевами и не выпьет с ними. Хороший обычай. Ухмыльнулся минотавр, думая, что стоило бы ввести нечто подобное и в Касарии. "Хороший", согласился тролль. "Только есть нужно отравленное мясо пустынных змеев, а пить их яд. Умрёшь твои личные проблемы. Выживешь в ангасойцы твои друзья навек". И сразу наливая круговую того же напитка, "И как у вас прошло знакомство?", заинтересовался Думгар. "Нормально". Это был один из лучших полков, отчаянные ребята. За одну рупезу горы могли своротить. До сих пор горжусь ими». «Итак», — подвел итог голем, — «я записываю. Один жил вацинский магический кедацел. Что еще? Нужно найти мою барматайку». «Непременно. Обязательно», — заверил его некромант. «Как же без барматайки? Непозволительно». «Думгар, а что такое бормотайка?» «Полагаю, личное оружие сержанта, мессир». «А что это еще может быть?» — изумился тролль. «Хорошая такая бормотайка, увесистая, рукоять из берцовой кости дракона, шипы из клыков, боевой трофей. Добыл во время атаки на Тут и Маргору». Токангор внушительно глянул на сержанта с высоты своего исполинского роста. у одного владельца, которому она больше не нравилась. Я предложил ему выгодный обмен. Руководствуясь наставлениями Такангора, троль предусмотрительно не стал уточнять, что владельцы всяких хороших вещей с проломленными черепами соглашаются на обмен гораздо охотнее целых и невредимых владельцев. "Похвално", сказал Зылг. "Я убеждён, что всегда разумнее договориться по-хорошему, чем действовать силой". И рад, что вы разделяете мои взгляды. И я, конечно, понимаю, что она дорога вам как память о славном боевом прошлом, как своего рода символ. Каждое его слово заставляло и без того пучеглазого тролля всё сильнее выкатывать глаза, казалось, ещё чуть-чуть и они вылезут из орбит. Лилипупс впервые ознакомился с такой оригинальной трактовкой оружия. Только где же её найти? «О-о-о!» — Галармон махнул рукой. «Это проще простого. Знаменитая бормотайка сержанта Лили Пупса до сих пор хранится в Булиталийской военной академии, в наглядном уголке беспардонного назидания, среди боевых знамен, наград и прочих дорогих нашей стране предметов. Напишем в столицу, ее завтра же привезут». «Решено!» — кивнул Думгар. «Деньги на дорогу я вам подготовлю. Это все...» Мне бы добровольного помощника, попросил Лилипупс, отдышавшись, чтобы довёл до меня сведения о курсе дела. Что да как, пока я отсутствовал под могильной плитой? Какие новости? Что делается на свете? Мне необходимо попасть в струю. Воцарилось молчание. Желающих отличиться нет. Поэтому придётся прибегнуть к силе, вздохнул сержант. Зачем же расстроился, Золг? Ми лорд Галормон, может вы направите кого-то из своих рыцарей, кто был знаком с господином сержантом ещё до, ну, вы понимаете, этого трагического недоразумения? Да, конечно, отвечал Ангус. Талант руководителя состоит в том, чтобы быстро принять решение и найти человека, который его выполнит, перефразированный Джеймс Грем Баллерт. Мы не можем утверждать, что отставной генерал был человеком мстительным, но всё же развязное поведение капитана Ржалиса сильно отравило ему последние дни, и потому свой выбор он остановил именно на нём. Капитан, могучий рыцарь покачнулся, но выстоял. Его рука зашарила у ремня в поисках спасительной фляжки. Тролль внимательно к нему пригляделся и внезапно расплылся в хищной улыбке. «А-а-а! Рядовой ржалис!» «Капитан!» — едва слышно поправил тот. «Сколько времени я был мертв?» — спросил тролль. «Десять лет, восемь месяцев и шестнадцать дней!» — без запинки отвечал бедняга. «Вот-вот! За этот срок вы обязаны были дослужиться как минимум до полковника. Все дамс окучивали!» Я, а я вас не спрашиваю. Я сам всё про вас знаю, как облупленный. Ну, ничего. Вы у меня быстро пойдёте в гору. Я снова здесь, и я за вами наблюдаю. Готовьтесь к отбытию. Через час выступаем. Вы будете встречать каждый новый день с радостью и содроганием. Судя по лицам отважных шинанзинцев, они чересчур хорошо, помнили, что это означает. Высокополезный справочник культурного диалога не пролил бальзама на измученную душу Герцога де Касар, который с некоторых пор считал себя лично ответственным за всё, что происходит в его поместье. Откровенно говоря, от помешательства его спасал только недостаток воображения. Сколько он ни чился, а так и не смог представить себе, как может выглядеть война с адскими силами. Ему и кузена Юлейна с лихвой хватило бы на ближайшую сотню лет, не говоря уже о Генсене, который и сейчас ждал его прихода, затаившись в какой-то бездне. Что до преисподней, с этой местностью он, по вполне понятным причинам, был знаком плохо. И хотя познания его весьма расширились за последние несколько дней, он вычитал немного действительно полезного и по-настоящему утешительного. молодой нек романт упорно, но безуспешно пытался успокоить себя тем, что не он первый, не он последний. Пережили же как-то деды прадеды эти дурацкие столкновения, и он переживёт. Мысль была толковая и могла взбодрить многих, но не его. Он не знал, что стояло на карте в те времена, когда князь Тьмы объявил войну великому Барбеллю. Когда в Леполесе отправился со своими войсками весёлый парадит Люкумбол, когда вёл туда полки скелетов и зомби отчаянный Волкасейта и Юмев, он нигде не прочитал главного: чем бы расплачивались его предки, если бы проиграли сражение, и потому не мог здраво оценить происходившие в незапамятные времена. Цена собственного поражения его пугала. о пророчестве Каванны, имени хранителя и прочих колдовских хитросплетениях он при этом вспоминал в самую последнюю очередь, чем, вероятно, несказанно огорчал своих предков. Однако герцога более всего волновало будущее призрака, вызванного из долгого плена и нашедшего приют в замке. Душа рыцарственного лорда Уерта Арельена де Таванеля с каждым днём нравилась ему всё больше. Когда-то, в детстве, которое оказалось теперь невообразимо далёким и каким-то невзаправдашным, он мечтал иметь отца и старшего брата. Глядя на призрак Кельмота, он думал теперь, что именно такого отца и именно такого брата он и желал: честного, открытого, прямодушного, весёлого, отважного и благородного. и делать его заложником столкновение с заведомо более могущественным противником было невыносимо а тут ещё эта романтическая история и приспичило же судьбе столкнуть лбами такую дивную парочку как аристократичная мечтательная безупречно воспитанная душа таванеля и толстая курящая фея с непростым характером и угараздило же их влюбиться с первого взгляда отныне и навеки их даже смерть не разлучит нас по определению Уэрта. Как фейская малявка по самые уши, призналась Зэлгу, нервно пуская колечки дыма Гризольда. Ситуацию усугубляло тем, что накануне вечером лорд сделал своей даме официальное предложение руки и сердца, и нежный свет очей ответил категорическим и немедленным согласием. В винном погребе, где началась их любовь, у пустой бочки из-под торкийского, состоялась скромная помолвка, ради которой Гризольда приоделась в короткое бархатное платьице цвета утренней зари с рукавами-фонариками, отчего стала походить на крохотного поросёнка с крылышками. Если, конечно, свинята ни на секунду не выпускают изо рта трубку. На церемонии присутствовали доктор дот Несколько библиотечных эльфов, думгар, сам зелг и обожаемый феи токангор с трогательным букетиком мелких полевых цветов. Впоследствии выяснилось, что среди гостей находился также никем не замеченный дядя Гигапонт, покровительствовавший любви в любых ее проявлениях. Гризольда, отличавшаяся здравым смыслом, понимала, что если кто избережёт ей будущего мужа, выиграв эту безнадёжную кампанию, то только талантливый минотавр. Детально изучив подробности прошедшей войны с Тиронгой, плавно перетёкшей в битву с Генсеном, которую она проспала, косырийская фея нашла Такангора, великим полководцем, и возложила на него все свои надежды на грядущее семейное счастье. Бедный генерал Топатан скупо мычал и затравленно улыбался, в ужасе понимая, какая непомерная ответственность ложится на его плечи. Гризольда порхала вокруг, пыхтя дымья и просительно заглядывая ему в глаза. Душа Тованеля объявляла себя готовой к самопожертвованию во имя долга, дружбы и великой любви. Дядя Гигапонт, по свидетельствам всезнающих эльфов, плакал в наске расплетённый платочек. Зелб чувствовал себя ещё хуже. Нет, он решительно не готов рисковать светлым будущим молодой семьи из-за каких-то нелепых пророчеств и загадочных хранителей непонятно чего. Пропади они проподом со своими секретами. Можно ли спасать целый мир, погубив при этом нескольких светлых и добрых существ? Начитанный читатель, конечно, скажет, что проблема далеко не нова и неоднократно рассматривалась в куда более серьёзных литературных произведениях. Но Золгу было не до того. Он решал её, пусть и не впервые, но здесь и сейчас, заново. И решение зависело от него, и отвечать тоже ему. Разумеется, он подступил к Думгару с расспросами. Они нельзяли уладить дело по-любовно. отправить посольство и щедрые дары князю тьмы или его, герцога, в качестве парламентёра. Но Голем терпеливо объяснил ему, что сие невозможно. Во-первых, доходчиво пояснил Голем, парламентёр из нынешнего косарийского владыки, мягко говоря, никакой. Во-вторых, зачем демонам щедрые дары? У них своего добра завались, А вот транжирить сокровища, накопленные бережливыми предками, истинное преступление. К тому же, воодушевлённый столь явным проявлением слабости, повелитель преисподней может ужесточить свои требования, и всё вернётся на круги своя. Лучше уж решить проблему быстро, решительно и на традиционный лад. После получасовой лекции Зэлг понял: битва при Леполесье Вот что ожидает его спустя неделю. И точка. Токангор часами не вылезал из библиотеки, изучая иллюзорный макет местности. Генерал Галармон развлекал себя чтением толстенного раритетного тома «Повара побеждают людей». От Агапия Лилипупса вообще не поступало новостей. Подсчитав вооруженные силы, которыми он располагал на сегодняшний день, он не могла бы сказать, Зылг какое-то время сидел в кресле, крепко зажмурившись. Затем осторожно приоткрыл правый глаз. Его двойник в зеркале как раз наливал себе полную кружку бульбяксы, готовясь врачевать нервную систему испытанным дедовским способом. Увидев, что некромант наблюдает за ним, отражение пожало плечами, дескать, что поделаешь. Герцог не любил слово «безысходность». От него веяло задхлость у тюремных подвалов, сухим дыханием Бангасойской пустыни, беспощадной к путникам, и ледяными ветрами, бушующими за непреодолимой стеной, которой разделены жизнь и смерть. Но сейчас другого он не находил. Когда вход заперт, выхода нет. Об этом не знает только жрец Мордамон. Вход это отверстие извне во внутрь, в обратном направлении, именуемое выходом. Армейская мудрость. Газета "Деловой сплетник", номер 187. Таинственное исчезновение. Вчера, при загадочных обстоятельствах, из храма попутного ветра исчез один из столпов амаривской национальной экономики демон попланхузад. Багдыхан Амарифов в панике. Официальный Багдалил хранит упорное молчание, не подтвердив, но и не опровергнув сенсационное сообщение, появившееся сегодня утром в центральной столичной газете "Быбрыкым". Возможно, странная позиция властей вызвана тем, что проверить отсутствие попланхузата на его рабочем месте весьма просто. Как знают наши читатели, экономика Амарифа процветает в основном за счет экспорта боевых коней, шерстяных ковров и самобытной керамики. Однако самые большие доходы поступают в казну из храма попутного ветра, стоящего на берегу судоходного пролива Ака-Боа, соединяющего моряки Град и Мыдрамыль. Частное медицинское предприятие «Добрый лекарь» предлагает свои услуги. Сочувствующий врач примчится к вам в любое время суток. У нас вы можете получить сопереживание, дружескую поддержку, трогательную заботу. Успешно лечим клиента пиявками при наличии пиявок клиента. Качество гарантируем. Ежедневно несколько десятков торговых судов входят в Ака-Боа и останавливаются у храма, принося щедрые денежные пожертвования в казну по планху Зата и Багдыхана Амаривского. Если корабль пытается проскочить бесплатно, жрецы таможенной службы вызывают демона, и тот устраивает шторм, который наносит купцам значительно больший ущерб, нежели скромная и вполне посильная уплата пошлины за пользование гостеприимными водами пролива. Старожилы не припомнят, когда в последний раз иностранный купец пытался нарушить установленные правила и на всех парусах пронёсся мимо храма, не уплатив ни одной денги. Но так дело обстояло до вчерашнего дня. Сегодня мы наблюдаем удивительную картину. Караваны судов рвутся из кеграта в мыдромыль и в противоположном направлении, не уплачивая пошлину, а жрецы не предпринимают никаких мер. Огонь на жертвенном алтаре погас. Рог для вызова по планхузата молчит. Барабан, которым придирчивый демон изредка требует разнообразить процедуру вызова, безмолвствует. Конструкторское бюро оружейников рационализаторов Пропорция распространяет доспехи и оружие со скидкой. Возможна доставка заказчику в пределах Теронги. Ваши достоинства продолжение наших недостатков. В продажу поступили новые модели доспехов: Грация, Иллюзия, Возмездие, Идеал и Безпредел. Очевидцы твердят, что отчаявшиеся жрецы дули в рог и били в барабан всю минувшую ночь. Но тщетно. Демон пролива, повелитель ветров и штормов по планху зад, бесследно исчез. Всплесков магической энергии, необходимой для пленения существа такой силы, специалистам зафиксировать не удалось. Следов борьбы не обнаружено. По слухам, вместе с демоном пропал и его походный гарем, состоящий из двух самых любимых жен – Киспарны и Нагепарны. Последний раз Попланхузат участвовал в боевых действиях в легендарные времена расцвета Алайской империи, и письменных источников, на которые мог бы сослаться серьезный исследователь, в распоряжении смертных не осталось. Никаких намерений покинуть престижную и высокооплачиваемую работу демон не имел». Во всяком случае, в недавнем интервью деловому сплетнику он несколько раз подчеркнул, что в храме попутного ветра его устраивает всё, включая льготы, бесплатное питание, а также отношение коллег. Мягкий климат Амарифа великолепно подходит многочисленной семье. Хлопот с нарушителями в последние столетия почти никаких. Харизматичный хряк познакомленся с матерью своих детей. Учитывая все эти детали, мы невольно задаёмся вопросом: кто или что могло побудить либо принудить могущественного демона сняться с насиженного места и исчезнуть в неизвестном направлении, бросив на произвол судьбы безутешных жрецов храма попутного ветра и опечаленных горем? Газета "Деловой сплетник" начала своё собственное расследование, о ходе которого мы ежедневно намерены сообщать нашим читателям в специальных репортажах. В ресторане "Выпьем няня" срочно требуются приличные, неприхотливые, платёжеспособные посетители. В огромном подземном зале, где своды выглядели как хребет древнего чудовища, а золотых и драгоценных украшений было в избытке, как простого дерева и камней, на мраморном возвышении, засланном мягкими шкурами, возлежал командующий адских войск великий маршал Тьмы, Каванах Шестиглавый. Когда легкий огненный смерч пронесся по помещению и замер перед ним, обратившись в прекрасную демоницу, он лениво поднял самую большую и уродливую, увенчанную костяной короной, голову, на которой сверкали четыре сапфировых умных глаза. "Здравствуй, дочь моя", приглушённо прорычал он. "Моубрай, маркиза Сертин, небрежно кивнула. Проявления дочерней почтительности всегда давались ей нелегко, и когда они с отцом оставались наедине, она даже не старалась. "Я был у князя", сообщил Кованах. На сей раз он настроен решительно. Эту войну он желает непременно выиграть. Что ты молчишь? Надеюсь, ты не обещал ему победу, не давал клятв, о которых впоследствии пожалел бы, не произносил речей. Низкий рык сотряс багровые стены. Демон расхохотался так, что крылья на его спине распахнулись и бессильно раскинулись по полу. «Великий ад!» — заявил он, отсмеявшись. «Будто ты не плоть от плоти моей!» «Значит, не обещал?» — уточнила Моубрай. «Лазутчики доносят, что войско у этого малого крохотное, способности не на грош, жажды власти нет, и есть только кучка фанатичных подданных да глуповатый Минотавр, которому однажды несказанно повезло. Разумеется, я ничего не обещал владыке. Я не люблю, когда враг везучий, особенно, когда везение его такого масштаба. Я всегда думаю, что это не к добру». И Кованах выразительно щелкнул челюстями. «Лучше играть против хитрого, чем против удачливого». Французская пословица. «Преклоняюсь перед твоей мудростью, отец», — искренне сказала Демонесса. «Я была у него». Маленькая сонная голова с узкой вытянутой мордой заухала, что у нее означало хихиканье. Ты и об этом знал. Я всегда говорил, что ты слишком привязан к своему смертному супругу, заметил отец, и в его голосе неожиданно послышались нотки заботы и участия. Ты всегда выражал своё недовольство, сверкнула глазами Моубрай. А оставь, яростная. Мне грустно видеть, как многие века твоё ледяное сердце испипеляет тоска. Ты питаешь слабость к своим беспомощным потомкам, которые не могут воспользоваться и малой таликой могущества, дарованного твоей кровью, нашей кровью, дочь моя, кровью повелителей преисподней. Моброй выразительно скосила глаза, чуть провея от себя. Винценосная голова демона гнева метнулась в ту сторону, безошибочно отыскав невидимую жертву. Снова клацнули челюсти. Однако на сей раз, чтобы сомкнуться, им потребовалось незначительное усилие. — Не терплю, соглядатаев, — сообщил он мгновение спустя. — Страх и предательство придают им отвратительный привкус. А ничего не поделаешь, приходится глотать. Кстати, почему ты бездействовала? — Лень, — призналась яростная, уютно устраиваясь в воздухе напротив отца. — Я думаю. — О чем? О том, что ты сказал. Ты прав. Я всегда удивлялась, от чего наша кровь и кровь Эдны Фаберграс не дала им такой великой власти, которой можно было бы ожидать. От чего они слабее, чем должны быть? Люди, с неподражаемым выражением пояснил маршал Тьмы. Выдающиеся экземпляры для своего племени, но всего только люди. Пора бы уж привыкнуть и смириться, они нам не ровня. Не знаю, пожало плечами маркиза. Сегодня меня крепко озадачили. Кто? Позволь полюбопытствовать. Наш с тобой потомок. Это жалобное создание, которое по слухам боится проливать кровь. Кстати, ты не знаешь, это правда? Моубрей посмотрела в окно. Там за стенами замка кипело огненное озеро. и сверкающие брызги взлетали в переливающееся красным и золотым небо. В небе парили чёрные тени, стальные демоны, огнекрылые, любимые твари Каванаха, кружили вокруг его обители. «Наполовину», — ответила она, — «слухи, как обычно, лишь наполовину верны. Он не любит проливать кровь и действительно боится». «Любопытно». Демон вытянул шею, чтобы лучше видеть дочь. Он не оставил без внимания тот факт, что она иначе расставила слова. Он знал, как она любит четкость и точность. Именно это качество всегда приносило ей победу над врагом. Весьма. И так я заглянула в него и была поражена. Во-первых, он надежно защищен от наших взглядов. И стражи у него необычные. Не знаю, смогли бы князь или ты зайти дальше, окажись вы на моём месте, но остальным хода нет ни демонам, ни чародеям, ни иным обладающим властью. Не может быть. Однако же есть. Косария не просто благоволит к нему, косария ещё и нуждается в нём, как никогда и ни в ком не нуждалась. Мне не хотелось бы преуменьшать могущество моего супруга Барбеллы, он действительно был великим, и не только для человека. Малочий отец, но его потомок Зельга-Гиазд до Касар носит в себе силу и власть, недоступную иным. Допустим, кованах шевельнул хвостом. Допустим. Но ты сказала во-первых, значит, есть ещё и во-вторых. Во-вторых, Его стражи не пропустили меня дальше порога, хотя я не стояла, сложив руки, а он, похоже, вообще не догадывается об их существовании. Не думаю, что он понял, что происходит. А вот это невероятно. Тем не менее, это так. Мне показалось, отец, что он боится даже думать о том, что скрыто в тайниках его души. Он ощущает эту бездну и её яростную силу. и старается похоронить ее как можно глубже. Вот почему он не любит проливать кровь и так отчаянно цепляется за смешные слова. Он боится себя подлинного, который может восстать однажды над миром и во весь голос заявить свои права. Мальчик будто запечатал сосуд со своим могуществом и теперь, как цепной пес, охраняет его от всякого, кто хочет сломать печать. «Ты ни о ком не отзывалась так». признался маршал. Никам было. Этот юный герцог тронул моё сердце, и не только моё. Посмотрел бы ты, как они служат ему, отец. Покорно и преданно, верно и с любовью. Что ж, мы можем помочь ему обрести себя. Нет, мы не станем. Яростно провела перед собой огненную черту. Он должен сам сделать выбор к ванах. Огромный демон сладко потянулся на своём ложе. Вижу, ты не жаждешь, чтобы он изменился. Ты как всегда прав, отец. Он необычный, другой. Он мой мальчик, произнесла она с нажимом. У него волосы цвета лунного серебра, у него глаза барбеллы, глаза цвета люловой ночи. Ему удаётся сохранять мир посреди войны и свет в тьме. Пускай всё решит судьба. Князь хочет узнать пророчество и завладеть книгой, во что бы то ни стало. Мы покоряемся воле князя, склонила голову прекрасная Мообрей. Но можем сделать ли что, что в наших скромных силах? Кроме нас с тобой есть и другие: Сатаран, Кальфон, Малакбел, Астрофель. Фральберг, который постоянно кричата о своём непомерном могуществе, пусть однажды они принесут ему желанную победу. Ты всерьёз полагаешь, что сей одарённый малыш сможет противопоставить хоть что-нибудь силам ада? Я не видела ничего такого, что он мог бы выставить против нас. Смешно и нелепо было бы убеждать тебя, что наше поражение неизбежно. У меня нет доказательств. Но я редко ошибаюсь в предчувствиях, иначе ты и не советовался бы со мной. А предчувствия говорят мне, что эта война будет сильно отличаться от предыдущих. Зелг станет сражаться не за пророчество и книгу, и не за талику своих сокровищ, а за эту беглую душу, он к ней весьма расположен, и за косарию, потому что он любит ее всем сердцем, хотя и не использует ее могущество». И его подданные будут биться не за власть и славу, а друг за друга. Полагаешь, это сможет остановить наши непобедимые легионы? Ты представляешь себе, что косары, воспитанные вдалике от своей вотчины, несведущими и мелкими людишками, способные разве что поднять несколько мёртвых, выиграют поединок с Сатараном или в его игрушечном войске отыщятся воины? который выстоит в бою против несокрушимого Малакбела. До сих пор косарийцы побеждали. До сих пор косарийцы вели в битву тьмы павших и призывали на помощь силы, о которых Зелг может только прочитать в книгах, коим так привязан. Маршал тьмы помолчал, а затем взглянул в сверкающие расплавленным золотом глаза дочери и твердо молвил. «Ты могла бы выиграть ту битву, я уверен, Просто ты уже не хотела победы, ты желала барбеллу. Она улыбнулась. Улыбка эта показалась кованаху ярким и хрупким мотыльком, что неведомо каким чудом залетел сюда с поверхности. Слишком непривычной и неуместной была подобная улыбка в преисподней, лёгкая, мечтательная, нежная и печальная. Улыбка любящей женщины, а не грозной демоницы, повелевающей легионами тёмных душ. Он закрыл глаза, чтобы не видеть её. Она была ему неприятна. А когда открыл, лицо его дочери стало прежним, таким, как он привык: холодным, жёстким и непроницаемым. Я могу только предполагать, как станут развиваться события. Однако Бихита Хвальд уже побеждён, что не стоит упускать из виду. Не забывай, что я предупредил тебя, отец. этого, как ты его назвал, жалобного моего потомка, тебе не так просто проглотить. Он застрянет у тебя в глотке. Я бы не стала так рисковать. Подсознательно мы делим врагов на съедобных и несъедобных. Пшикруй. Слепой оборотень, как-то сказал мне, что никто не измерил силы людской крови, хмыкнул кеванах. Кто знает, может он был прав. И ещё, жёстко усмехнулась маркиза Сортейн, пару слов о глуповатом минотавре, которому повезло. Да, я бы на твоём месте навсегда избавилась от лозутчика, посмевшего доложить тебе подобную чушь. Сей минотавр, имя которому Такангор, представляет для нас отдельный интерес. Проснувшись поутру в решительном и твёрдом расположении духа, Зыг понял, что обязан сделать что-нибудь значительное. Колюш, судьба распорядилась таким образом, что жизнь его может закончиться в каком-то диком ле Полесье спустя несколько дней, нужно совершить необычайный поступок, принести пользу обществу, оставить после себя память на долгие годы, войти героем в историю Косарии, наконец. Перебрав в уме несколько возможных подвигов, герцог остановился на самом внушительном и полез на подоконник — измерять длину штор. Спустя несколько минут он уже был на конюшне, самолично оседлал коня и отправился в визу, в известный на всю округу магазинчик «Лоскутки», где продавались самые разнообразные ткани. Знатоки поговаривали, что кабы тирангийские модницы так не боялись у мертвей и оборотней, то и их силком нельзя было отсюда вытащить, ибо выбор товаров тут действительно впечатлял. Герцог мечтал приобрести для своей спальни ткань с каким-нибудь нейтрально-милосердным рисунком, вроде бабочек, пчелок или трогательных резвящихся зверушек на успокаивающем голубом либо зеленом фоне. Как выразился бы по этому поводу Агапи Лилипупс, герцог хотел одним зайцем убить сразу всех, то есть купить новые занавески и заодно приободрить своих подданных, внушить им немного стойкости и оптимизма перед грядущими испытаниями. Однако выяснилось, что внушать в Визле стойкость и оптимизм некому, а вернее, незачем. Пережив один неприятный день после объявления войны и слегка погоревав, как того требуют приличия от всякого здравомыслящего существа, граждане Кассарии решили, что этого вполне достаточно, и уже никто не посмеет упрекнуть их в легкомысленном отношении к происходящему. Потому когда Зелга все еще терзался и скорбел в своих покоях, усугубляя душевные муки с озерцанием жутких шпалер, визу зажил прежней жизнью. Молодой Герцк шёл по многолюдным улицам, мимо переполненных харчевней и магазинчиков, в которых толпились покупатели, мимо цветущих садиков, в которых с упоением что-то подстригали, выщипывали, дёргали трудолюбивые пейзанки, мимо шумных стаек, изрявщающихся детворы всех форм, цветов и размеров, и не верил своим глазам. Из трубы над кузницей Альгерса валил чёрный жирный дым, оттуда доносились звонкие удары о наковальню, а над воротами висела табличка: "Суперстойкие доспехи и универсальное оружие, обработанное взглядом Горгоны". Предложение действительно только до сражения в Леполесье. Сам кузнец, закопчённый, как любимая сковорода у сердной поварихи, фыркал у колодца, обливаясь холодной водой. Судя по всему, Работы у него хватало. На окраине, в тени дубов, усердно тренировались шинанзинцы и воины Великой Текюсении. В харчевне на пасашок зелг несказанно обрадовались все, и хозяин, и посетители. Гаписа со словами «Ешьте, пейте, вам такого в замке не приготовят!» подал ему запотевший кувшин своего знаменитого сидра и уставил стол блюдами и тарелками с тёплыми, воздушными, тающими во рту булочками и крендельками. Тут же кто-то предложил тост за великих кассаров, и все его поддержали, а Зёлга засмущался. Выпечка Гаписы отличалась одним любопытным свойством: ты принимался за еду вне зависимости от того, голоден ты или сыт. так и герцог не смог оторваться от угощения и уписывал за обе щеки под отеческим взглядом хозяина. «Слыхали последние новости?» — спросил тот, когда решил, что мессир Зелг заморил червячка и теперь способен к осмысленной беседе. «Какие именно?» — уточнил осторожный Зелга. «Вроде бы сегодня утром гном-секретарь Холгар, редкостный буквоед и зануда, сделал ему доклад о последних событиях в стране и мире, так или иначе затрагивающих интересы Кассарии, но практика показывала, что жизнь полна сюрпризов, и почти все они заботливо припасены для одного единственного некроманта. Вчера в наших краях появилась любопытнейшая особа минотаврского происхождения. Зэлг поперхнулся. Таконгора, он любил и почитал. но даже представить не мог, как вынесет ещё одного минотавра. Затем ему почудилось, что это прибыла с визитом мадам Муниме это Патан, легендарное имя которой с лёгкой руки её сына знали уже и за пределами Теронги, и он побледнел как простыня. Если свести в одном месте сурового Такангора, решительного Лилипупса и властную Мунимею, остальным разумнее сразу ударится в бега. Юная дама продолжал между тем гописа знать, не зная, какие демоны терзают душу его несчастного повелителя. Весьма хорошенькая, рассудительная, и я бы сказал, воливая, приятное сочетание качеств, редко встречающееся у девушек. По роду занятий воительница. Альгерс высоко оценил ее доспехи и оружие. Сказал, производство старинного, но на их качество это повлияло скорее положительным образом. Старые мастера знали свое дело. Вот, помнится, достался мне в наследство от бабки один котел. «Да!» — скричал он, и зелга подпрыгнул. «Вы же ничего не знаете о моей бабке, а она славилась на всю округу своей фигурой и пончиками!» Гописов вытер руки о фартук и пододвинул табурет к столу. Стало ясно, что рассказу о котле и бабке он намерен посвятить значительное количество времени. Так что с этой особой, робко спросил Герцк, понимая, что лишает верного слугу удовольствия поговорить о старых, добрых временах, когда всё было лучше, чем теперь, и любимых родственниках, которые совершали деяния, недоступные молодому поколению. По мере того, как проходит время, наши предки совершают всё более славные подвиги. Веслов Брудзинский. Сей котёл, она привезла с собой в качестве приданого, как гласит семейное предание, с юной особой, воительницей Минотаврехой, чьи доспехи ещё её прадедушка взял в Сингерае в качестве военного трофея. Высоко оценил Альгирс. А он что ни попадёт домой не тянул, потому что это был человек хозяйственный, разумный и любил крохоборствовать с толком. И куда она теперь делась? Бабка утверждала, что в нём что ни возьми, пирокаши или там суп готовится совсем по-другому. И знает ли об этом милорд Такангор? Не иначе колдовство какое. И что он говорит по этому поводу? А я так думаю, что это просто хорошая работа. Я уже и так волнуюсь за него. Вы же знаете, что наши уважаемые амазонки слишком открыто и рьяно проявляют свое неравнодушное отношение, потому что в старину не умели делать спустя рукава. И еще одна решительная дама-воительница может стать последней каплей в чаше терпения. Гаписа не был великим мыслителем, но и он понял, что они с зылгом говорят о разных вещах. Он замолчал, осмысливая вышеописанную беседу. Куда она подевалась? Терпеливо повторил Герцог. Умерла. Когда? Вскричал бедный некромант, не веря своим ушам. Да уж полвека тому? Не может быть, твёрдо сказал Золг. Почему? поинтересовался Гописа. Вы только что сказали, что она вчера появилась в наших краях. Не говорил. Не отговорили. «Не мог я такое брякнуть, но сказали же, о бабке, о Минотаврихе!» «Она у меня чистокровная человечица!» — вскричал удивленный трактирщик. «Ну, было там чуток гоблинской крови, чего греха таить?» Прощуры блудили понемногу, но о Минотаврах разговора нет и быть не может. «То есть как не может?» — взвыл Зелг. «Юная особа в доспехах Минотавриха, ну, вспомнили!» Что ж я, совсем беспамятный, обиделся, Гописа. Так бы сразу и сказали, ми лорд, а то толкуете не знамо о чём. Сия особо спросила Сидруй пончиков по рецепту той самой бабки моей, славной фигуры и выпечкой. О чём котле я ещё намерен рассказать вам в надлежащих подробностях. Герц крепко зажмурился. Скушала три порции, радуя персонал здоровым аппетитом. А после обратилась с прочувствованной речью к дамам Анарлет, Таризан и Барти, и как раз по поводу ме lordа Топатана. Они подрались? Тихо спросил Герцог, выглядывая из окна, словно ожидал обнаружить там дымящиеся руины. Собственно, мы недалеко от истины. Именно так он и представлял себе результат столкновения дамы-минотавра и амазонок. Зачем подрались? Удивился Гаписа, который, как командир хлебопекарной роты, уже многое понимал в искусстве ведения войны. Дама Цыца атаковала дам Анарлет Таризаны Барту с предложением поговорить по душам, после чего её превосходящие силы противника заставили их организовать стремительное и неудержимое отступление. "Они на нас обидятся", вздохнул Зылк, рассчитывавший на обещанных павших амазонок в грядущем военном конфликте. Несколько утешил его трактирщик, подкладывая на блюдо новые пончики. Амазонки умеют проигрывать. Признав в даме Цица достойного и храброго противника, они дали ей слово: обожать ме lordа Такангора на почтчительном расстоянии можно в строю. Из чего я сделал вывод, усмехнулся мудрый гописа, что сама дама Цица намерена любить генерала поближе. Развить эту тему ему не удалось. На пороге появился Иофа и спросил Сидру: "Много сидру, точнее, очень много сидру, сколько есть". "Стреслось что?" заволновался Гаписа, подавая ему огромную кружку. "А то", отвечал староста, опрокидывая её в себя. "Давай ещё. О, месьер Зэлг, добрый день. Хорошо, что вышли прогуляться из замка. Погода знатная. Хорошая погода. Не стал отникиваться некромант. А ведь и правда, Иоффа, на вас лица нет. Что случилось? Мадам Мумяза прибыла лично спасать положение. Воевать ей, видите ли, понравилось. Говорит, без нее армии не хватает шарма и шика. Просил, молил уехать по добру, по здорову. Да разве я и авторитет? Когда окончательно изнемог, передал бразды милорду-то Кангору. «Папа!» В деревне делают ставки на то, кто кого уговорит: бабушка Милорда или Милорд бабушку. Доложил, просунув в окно голову Салим. "Да жили!" вскричал Иофа. "И ведь не хочет понимать, что мне ещё тут властью работать? Она же мне весь авторитет в один миг подорвёт. Эх, сынок, на тебе 10 рупес. Пойди, поставь на бабушку". Зылк не удержался и весело хрюкнул. "Не смешно, мисир". укарил его староста. На бабушку уже не принимают. Снова вынырнула в окне голова опечаленного сынуля. Нет, совсем не смешно, окончательно расстроился Иофа. Да вот, сами послушайте. Не сдержав любопытства, Герцог вместе с остальными посетителями харчевни вышел во двор, где как раз проходил заключительный тур великого спора между генералом Топотаном и капралом Мумезой. То есть, как это ты запритишь мне соваться в битву, если я по такому случаю приобрела самую симпатичную противоударную шляпку, которая только нашлась в салоне? Но мода, мумеза, вскричал Такангор. Я уже давно, мадам, и давно мумеза, отрезала ведьма. Чего я не видела у этих твоих демонов? За мной в молодости один всё увивался, хвалился, что ходит в больших чинах там, у себя, в преисподней Какие слова говорил! Золотые горы сулил, а рожа ведь редкостная. Увидеть такое с просонья Кондратьей хватит. Я его погнала однажды метелкой. Чего, говорю, шатаешься, идол, женихов пугаешь? Я из-за тебя весь век в девках просижу. Давно это было? Замуж уже вышла, зятя вот себе завела, а демона помню». Мадам прерывисто вздохнула. Кочевряга такая, до сих пор жалею. Там предстоит сражение, мягко напомнил Минотавр. И разница. Я своего пока отвадила, дура. Такие шли бои местного значения, что можно было билеты продавать, как на твою паялку. Так Ангор, быцик, не переживай, детка. Тетя Мума еще не совсем выжила из ума и сама может за себя отвечать. Ты нами руководи, а мы покажем им парочку фокусов. Я окончательно покорённый её обаянием и красноречием, так конгор поцеловал маленькую морщинистую ручку. Вот, пожалуйста, только что не всхлипнул и офа. Милорд сдался. Никакая не бы там мелюзга. А у меня дома их две, круглые сутки, с утра до вечера. Я уже не дождусь, когда в поход двинемся. Упрошу генерала, чтобы поставил нас с сынулями на другой фланг. А я собираюсь топыриться в центре. Замечательно впишусь в сложный рисунок головного полка, поведал Иофи, сияющий карлюза, который волок в узелке гроду разнообразных доспехов, обработанных взглядом горгоны. Нужно сказать, что на это произведение оружейного искусства, несмотря на сделанную по знакомству скидку, маленький троглодит потратил все средства, присланные из Сен-Герая на несколько ближайших месяцев, и теперь подумывал о том, что надо бы убедить Мессира-де-Кассар назначить ему повышенную стипендию, как преданному последователю, во-первых, и как представителю малой национальности, во-вторых. Что касается малых национальностей, то достойный Карлюза был совершенно уверен, что здесь вся соль в размерах. Я полагал, что вы всё-таки прислушаетесь к голосу разума, заметил Зылг, окидывая взглядом тускло блестящий металл. "Ожели предполагаете мне усваиситься, пока другие мои станут воевать в колосящихся лугах?" вскинул на него троглодит изумлённые глаза. Игерцк понял: Что, конечно же, нет. Вопрос закрыт. Ибо никогда рыцарь и джентльмен не позволит себе оскорбить и рыцаря и джентльмена таким унизительным предложением. Однако решительность мадам и маленького троглодита и ему придала сил и уверенности, столь необходимых тому, кто затеял сменить шторы, одобренные лично Думгаром, или поставить на место зарвавшегося владыку преисподней. Победный гром фанфар звучал в его ушах, когда он зашёл в магазин и на удивление быстро выбрал себе ткань на занавески. Однако не успел сияющий продавец упаковать покупку своему господину, как в стену магазинчика что-то увесисто стукнуло. Затем послышались возня и недовольное ворчание, после чего дверь со скрипом отворилась, и в лоскутки вошёл птусик, покачиваясь и припадая на правую лапу. Опять не угодил в проём, объяснил он, крутя ушастой головой, хотя присутствующие не нашли в том ничего необычного, и в объяснениях по данному поводу не нуждались. А зачем я сюда летел? С какой познавательной или просветительской целью? А, да! Хотел, чтобы вы все увидели собственными глазами забавное зрелище. Мучимый разнообразными предчувствиями, Зёлга выглянул на улицу. Там уже собралась добрая половина деревни. Граждане визло, оживлённо обсуждали что-то, что, судя по их позам и взглядам, приближалось к ним по главной улице. Оттуда же неслись звуки, природа которых молодому некроманту была неясна. Герцог посмотрел и обмер. Сотрясая воздух звоном литавр и барабанным боем, свистя и дудя в немыслимые инструменты, размахивая пёстрыми флажками и ленточками, выкрикивая неразборчивые лозунги, приплясывая и притопывая, таща на себе длинные красные шесты, увитые плющом и цветущей бублехолой, и флаги с изображением рогатой головы с золотым кольцом в носу, по улице шла процессия. следом тряслись фургоны в красно-синюю полоску, запряжённые меланхоличными тяжеловозами с надписью: "Администрация, канцелярия, приёмная, посторонним запрещено всё". И прямо над ними двое молодых желтоклювых грифонов влекли по небу плакат, красным по белому, чтобы издалека видно. "Поял поедет".